Глава 16. Батальон оказался тот еще. Немцы поскребли по сусекам и набрали всякого обозного мусора, щедро разбавив легкораненными. Командовать поставили какого-то капитана, который разговаривал цитатами из речи фюрера. Предназначались они в качестве жертвы в предстоящем прорыве. То есть пока эти потянуты огонь на себя, на парочку самоубийственных атак их хватит, основные силы в другом месте. Так себе план, конечно, но видать тем, кто внутри кольца окружения, делать больше нечего. Как эти деятели узнали о предстоящем им подвиге, неизвестно, но у них тоже сформировалась группа товарищей, которые сочли, что живым в плену намного лучше, чем мертвым. Возможно, немецкий комбат им прямым текстом заявил, что завтра они как один лягут в землю за великое будущее Рейха. Капитаны нескольких хунтеров у ухайдакали в штабном блиндаже, забросав гранатами. Кто-то сбежал, а остальные двинулись спасаться и попали на наше минное поле. Принимать это стадо примчался аж целый заместитель начальника особого отдела, капитан Великанов. Вот же зараза, я что, должен со всеми Великановыми Волховского фронту встретиться? Из разведки тоже какие-то деятели прибыли, но эти как раз были деловитые, сосредоточенные, знакомиться не желали. И все эти товарищи оказались на месте, когда почти половина немцев, желающих поучаствовать в восстановлении советского народного хозяйства, куча баранов топталась под приглядом группы саперов. На все готовенькое. А до того я вместе с кандидатом на медаль или даже орден лейтенантом Гапоновым собирали этих гавриков в кучу, принимали у них хорошо смазанные оружейным маслом металлолом в виде страдавних винтовок, заставших войну с Наполеоном, и сортировали их по десяткам. Дробязгин деловито собирал солдатские книжки. Но наши мудрые командиры в один миг показали, кто тут на самом деле провернул все. бухи выгребли даже без счета, Какой-то майор, судя по внешнему виду и штабных, затребовал карты минных полей, дал ценные указания к утру расширить их и чуть не ленточками оградить. Ну что, собрался вводить войска на освободившийся участок? Так если бы бравые разведчики хотя бы додумались спросить, то получили ответ, что как раз здесь особо никого и не было. Так, постреливают в течение дня из-за всякой мелочевки, не более того. Ладно, сочтем это сложной стратегической задумкой, которую всякие саперы понять не способны. И такое случается. Оставил я со спокойной душой всю эту свистопляску, да и отправил своих отдыхать. Все равно углублять проходы и расширять траншеи раньше рассвета смысла нет. Кто бы сказал еще про белые ночи, но у меня тут есть армейское расписание, которое не предусматривает степени священности. Было бы в самом деле надо. Да и немного обид за своих взял, Они старались, всю черновую работу сделали, а награды на грудь планируют повесить себе совсем иные лица. Может, я преувеличиваю что-то? Так не первый день в войсках, кого собираются отметить, у тех фамилий спрашивают. Я от своего представления напишу, не забуду. И как сделать так, чтобы оно обошло этих борзописцев, тоже знаю. Конфронты не на параде, раз в жизни видел и мнение мое, он в этом случае игнорировать не будет. Петр Николаевич, товарищ полковник, услышал я, когда уже отходить начал тихо, не прощаясь ни с кем. Обернулся. Ну, особый отдел про меня не забывает. Капитан Великанов, который всеми этими товарищами завидуют, И что он, претензии предъявлять собрался? Так особист, мне не начальник, я перед ним отчет держать не должен. Немцев привел, сами разбирайтесь. Слушаю, товарищ капитан госбезопасности, — ответил я. Да что вы, полковник, будто даже немного обиделся он. Ага, я почти поверил, твой же коллега совсем недавно лучшим другом назывался. Вот и у этого лицо такое простое, взгляд открытый. Вот честно, попросить пятерку, одолжу и даже спрашивать не буду, когда вернет. У меня просьба, лично, если хотите. Вы же немецкий, знаете? Немного есть, осторожно ответил я. Да у нас переводчик вдвое всего, представляете? Не поможете на фильтрации, хотя бы раненых обойти? Просто записать, из каких подразделений, где дислоцировались, командиры, это вот. Пожалуйста. Хорошо, ваш будет кто? Да некого, развел руками великанов. Сами понимаете, время такое. Сделаем, Николай Сергеевич. Кстати, лейтенант великанов из особого отдела 4-й армии не родня вам? Никогда не слышал. А что, есть такой? Фамилия у меня не самая распространенная. Был. Погиб недавно при обстреле колонны. Ну да, ну да, покивал особист, даже не пытаясь изобразить скорбь. Я пойду, извините, а ваших не забудем, Петр Николаевич. Пусть мне кто-нибудь списочек составит, кто, что я в представлении впишу. Ага, как помощь от меня понадобился про списочек вспомнил. Вот нет у меня для них слов хороших, одни плохие остались. Большинство были легко ранеными. Ну да, кто же еще попрет в последний бой? Но кто-то затяжелел, и потому нескольких таких немцев тащили на носилках. Но помирать не бросили, молодцы. Правда, кто и когда их у нас лечить будет, не знаю. Не моя забота, и то хорошо. Дробязгин далеко убежать не успел, и теперь терпеливо работал писарем. Для этого дела я даже снял и отдал ему свой планшет, откуда достал и бумагу с карандашом. А что поделаешь, пищебумажного магазина рядом не нашлось. Занятие, конечно, было нудным и немного бестолковым. Один черт их всех перемешают, и тогда станет неважно, кого где ранили, как звали командира. Да и к завтрашнему вечеру все сведения просто устареют, и толку от них будет чуть, вернее, даже сегодня. Так что мы сидели, немцы за одной кучки подходили, отвечали на вопросы и шли к другой кучке. Все чинно и благородно, что подкреплялось конвоем, торчащим чуть поодаль, но все же на виду. В итоге осталось пять человек насилочных, и мы с ординарцем пошли к ним. Двое вовсе разговаривать не стали, потому что лежали уже в беспамятстве, а трое так себе. Один и вовсе контужный какой-то, его все тошнило, и он мучился от головокружения и головной боли, о чем не очень внятно сообщал окружающим. А так как болевать ему было нечем, то я исчел болезну неопасным, и оставил напоследок. Будет он делу венец. Впрочем, всю правду о себе он сообщил. Писарь из 506-го полка 291-й дивизии, ефрейтор Отто Шварца, Похоже, все у них там были прусаки, и этот тоже затянул звук у, будто находил в этом особое удовольствие. Первым делом бумага марака затребовал воды, а то у него во рту пересохло. Я перевел просьбу ординарцу, и тот с явной неохотой дал немчику попить из своей фляги, при этом стараясь не касаться горлышком губ пленного. И тут на нас посыпались ценные разведданные. Вернее, на меня, потому что Вань по-немецки понимал три с половиной слова. Камдив Курт Херцог, генерал от артиллерии, покидает эти негостеприимные места сегодня вечерком. Намечен вывод в район деревни Дрожки. Есть хоть так интересная: интересно, а то контузии в смеси с прусским акцентом и умением выговаривать местные названия могут привести желающих встретиться с настоящим генералом в Архангельскую область или в Узбекистан. Следующий глоток воды, простой, набранный в ручейке, слегка мутноватый от торфа, фонтан ценных сведений только усилил. Мне от рассказал и о точном месте встречи, об источнике земляке Писарчука, родом из тех же Мазурских болот. Что-то пытался про любимую жену вставить или еще какую родню, но это уже совсем невнятно и малопонятно. Жаль, конечно, дружок нашего соловья погиб при артобстреле, а Шварцева только контузила. Что из всех этих песен было правдой, а что враньем не скажет никто. Немец мог все придумать в надежде на послабление, неправильно прочитать приказ на столе у приятеля, История могла быть частью игры разведчиков, кто знает. Мне такая информация без разницы. Я ни разведка, ни штабист. Мы вчера мину укладывали, сегодня назад достаем. А всякими генералами пусть другие занимаются. Неподалеку кто-то икнул, не то со страха, не то с голодухи. И я вспомнил детский стишок про Федота, которому все передают неинтересную штуку. Сейчас мы такого найдем, пусть у него голова болит. Разведчиков представлял майор Нижинский, и занят он был по самой некуда, вот по маковку еще три пальца сверху. Это он не обрисовал обстановку, а потому выделил мне буквально один перекур. Наверное, я должен был гордиться, оказанной мне честью, но пока не получилось. Потом еще раз попробую. Новости генерали гордый поляк воспринял ожидаемо, то есть сказал, что за время службы не такие сказки слышал. И если каждый верит, то разведать дел должен иметь штат, пару дивизий на одну армию. И мне посоветовал забыть. Может, будет камдив в дрожках, кто знает, но, скорее всего, нет. Даже если приказ или, что там усмотрел немчик, был, его могли переиграть. Но до карту разведчик глянул. Да искомой деревни всего ничего, километров десять, если ты умеешь передвигаться по поверхности болот. Нежинский, кстати, глядя на карту, хмыкнул, что, если это правда, то место выбрано замечательно, он и сам так сделал. — А что, пойдемте, поспрашиваем вашего писаря, — вдруг решил майор, затягиваясь последними нескуренными миллиметрами своей папиросы. Может, еще чего расскажет?» Шварца должен был гордиться, что такой занятой человек, как пан Нижинский, уделил ему свое драгоценное время. Но оказался очень неблагодарным. Нахлебавшись воды, Прусак решил еще немного поблевать, восстановить навык. Жаль, перевернуть его был некому, и писарь просто захлебнулся. Может, ему и лучше. Плену с лечением контузии не очень хорошо пока организовано. Поэтому что-то рассказать Отто мог только апостолу Петру, а не нам. Нижинский расстроился. Я так думаю, он просто вспомнил, что за генерала, особенно живого, можно получить награду и повышение. За мертвого тоже, но чуть поменьше. Похоже, мысли о плененном и хотя бы погребенном вражеском военачальнике майор захватили. На лице у него отражалась борьба чувств и мыслей. Ну да, проведи он такую операцию, кум-королю и свод министру проколись, выш, майор, еще долго не прыгнешь. А каждый начальник не забудет пошпынять тем самым случаем, когда товарищ сел в лужу. «А могли бы вы еще раз повторить, что он говорил?» Уже без шляхетского гонру попросил Нижинский. «Я просьбу выполнил. Мне не тяжело, да и повторять было не особо много. Вот генерал Херцог, вот деревня Дрожки и время. Чем так хороший именно этот офицер, неизвестно. Но что-то заставило тех, кто снаружи, отправить за ним группу сопровождения. Кто знает, может, он двоюродный брат чьей-то жены или в карты хорошо играет». «Много народ не пойдет, светиться нельзя», — начал рассуждать слух разведчик. Войск кругом кучи, наших и немцев. Рассчитывать можно человек на десять. Дорог там одна, вдоль болота, это известно. Засаду? А вдруг их больше? Засаду обнаружат? Фугас поставить и рвануть, вот и вся премудрость. Можно два для верности. Оставшихся добить, включился я в обсуждение, больше от нечего делать, чем от того, что действительно переживал за исход мероприятия. А генерал, забеспокоил Снежинский. Как повезет. Это как встретить на улице крокодила, баш на баш, или да, или нет. Не до шуток. Чуть обиженно ответил майор. «У меня людей нет, выход этот обеспечить. Пять человек, а я шестой». «А как же вот эти ваши штучки, когда подкрался часового ножиком, а потом второго и третьего, а?» кино меньше смотрите. махнул рукой поляк. «В жизни все не так». «Ага, и сведения слишком горячие. Согласовать с начальством, план предъявить, личный состав подготовить», — посочувствовал я. «Это легко, кроме работы языком, никаких усилий не требует». А, скажите...» «Вы своих специалистов выделить не сможете?» — вдруг спросил Нежинский. «А вы азартны», — сказал я, — «вам в карты лучше не играть». «Пятерка, скорее всего, личный резерв поляка. Все, кого может собрать без огласки. Если что, сможет отбрехаться, мол, обычная разведка, решили проверить местность в близости возможного ввода наших. И моих парочку фугас заложить, на подхват постоять. Для засады самое оно. Риск есть, иначе майор не хитрил бы». Чем-то он мне напомнил мои похождения в Киеве. Про риски никто не думал, летели сломя голову. Может, только это и помогло выбраться из той западни. Да я и сам пошел бы, да только кто же мне даст. Выволочка от понос, когда он объяснял, кто и чем должен заниматься, слишком свежа в памяти. Не поймут, притащи я даже троих генералов, не почину, даже обидно немного, да и на кого батальон оставить. Я ведь теперь невольная птица в свободном плавании, на мне куча народу, за которых я с утра до вечера ответственность несу. — Дробязгин, — позвал я ординарца, но неподалеку, — позови Гапонова, где-то он рядышком есть, я его голос недавно слышал. Лейтенант Гапонов к перспективе выделить двух бойцов, да еще и обеспечить, сколько там взрывчатки на фугас, отнесся без восторга. — Тач полковник, ну куда? С утра проходы обеспечивать, каждый человек на счету. Взрывчатки только с возвратом, и то, сами знаете. Одного человека, как от сердца отрывают. Сами знаете, как у нас с личным составом, разве что я сам... — Вот гад, у меня научился. Я давно понял, поддаваться нельзя. Никому и никогда. Даже если вообще ничего не запланировано. Привыкнут, сволочи, потом без спросу брать начнут. — И тебе дам сам. А командует твоими бойцами, кто будет? Пушкин Александр Сергеевич. — такой он умер более ста лет назад. — Сам, видите, некого послать. Повернулся я к Нежинскому. — Один боец и взрывчатка. Надеюсь, не больше суток? — Загадывать не будем, — ответил довольный поляк. — Когда вернутся, тогда вернутся. Но, может, найдете еще человека? «Товарищ полковник, разрешите обратиться в лес Дробязгин?» «Слушаю», — вздохнул я, — «разрешите мне с хлопцами, я же сам, ну, вы помните, я рассказывал, и фугас установить помогу, разве ж я... это же мы уже...» «Почему я согласился на эту самую натуральную авантюру? Сам не пойму, но точно знаю, если об этом узнает комфронт, люлей выпишет по самой некуда, как бы до прикладству не дошло». Потому что все я делаю не так, отправляю людей заниматься хрен знает чем без приказа и согласования, беру на себя несвойственные моему подразделению задачи, партизанщина, разброд и цыганщина, если коротко, но чувствую, должно выиграть, а победители не судят, ведь так? Уж не знаю, как там Нежинский организовал это дело, я его и видел после этого совсем недолго, но как уходили в разведку, это на моих глазах произошло, потому что совсем рано утром я их сам всех семерых, можно сказать, провожал. Сам поляк остался в расположении. Кто же его отпустит? Наверное, как и меня. Он тоже может отправлять людей умирать за свои ошибки, а сам пытаться их исправить никак. А вот такие пироги. Но потом мне некогда стал переживать. Как там этот парикмахер говорил? Фигура тут, фигура там. И я точно так же. Начальство в наше расположение потянулось, как на экскурсию по ленинским местам. Ну них что, по 200 человек в плен никогда не сдавались? Вы индоположи и покажи. Это все тот штабной майор, не иначе. Напел про возможность прорыва, завершения окружения и прочее. Сказочник! И ведь никто не спросил и теперь, а что же вон там был до вчерашнего дня? Я честно сказал, вон до тех пор, где лесочек и болот, с ничего, а дальше что, даже знать не хочу. На Накаркал. Уж не знаю, от обиды ли за потерю батальона последнего прорыва, или как-то немцы усмотрели звезды на петлицах экскурсантов, но нам устроили арт -налет. Так себе, третий сорт не брак, но у нас тут все взрывоопасное вообще... Даже если по нужде идешь, лучше не закуривать. Короче, началось веселье. Что-то взрывается, где-то горит с ядовитым дымом, пыль столбом, все как положено. И меня опять приложило. Для симметрии, во второй полужопе. Не так глубоко, царапина, сан инструктор помазал чем-то и все. Но я воспринял это как звоночек такой, мол, не лезь далеко. Один мудрый мужик сказал как-то, что надо делать, что должно, а будет пусть то, что будет. Жаль, фамилию его не знаю, поискал бы книжки, может, он еще чего полезного написал. И вот в результате всего этого у меня оказались порванными форменные брюки, аккуратно на месте ранения. И я, пока не зашил, ронял авторитет командира Красной Армии своим голым тылом. И только после этого додумался на часы посмотреть. Пять часов. В самый раз, когда генералы Херцога вызволять должны прийти. Значит, в одном на спокойный Писарчук уж точно не обманул, а шумиха это, чтобы внимание отвлечь. Я после обстрела пошел свои дела творить, выяснять, кто жив, кто не очень, на раненых обиходить, кого нужно эвакуировать, то цел остался, о задаче, чтобы не скучно было. Зато спокойно стало, ни одной звезды в петлицах в округе. Никто с ценными указаниями не лезет, что и как делать не рассказывает. Короче, занимаемся кому чем положено. И опять времени не было на всякие глупости, потому что всякими тоскливыми ожиданиями, всей этой сопливой ерундой из серии «Плач Ярославны» занимаются исключительно от безделия. А когда забот полный рот, то мысль одна, когда отдохнуть можно. Хотя мысль, конечно, в голове, но раз мелькало, Как там? Удалось или нет? Но я честно выдержал, не метался по краю минного поля и не вглядывался в горизонт. Устал за день, как собака. К тому же предыдущую ночь не спал почти, а потому после ужина дал ценные указания подчиненным и скомандовал себе отбой. Глаза слепались, я даже не перешел к еще более ценным указаниям. «Разбудил меня среди ночи какой-то гад. Я бы даже сказал, что сволочина». «Что?» — спросил я, не открывая глаз, и таким образом пытаясь поймать последние секунды сна. «Там этот майор приехал два часа назад», — начал докладывать Малышев. «Ну да, вчера был Гапонов, сегодня он. Сутки через сутки с правом сна, если получится. И что? Ради этого ты?» «Нет, полковник. Там сигналец с той стороны. Вроде наши. А вы сами говорили...» Что ж ты сразу не сказал, дуболом, а он мне про майора сказки рассказывает. Собаки мои найди срочно.